Глава вторая. «Прочь!» — тихо приказывает ей Ларс, придя в себя. Девушка испуганно подскакивает на ноги и убегает из кабинета, на ходу поправляя на себе одежду. Растерянно провожаю ее взглядом, не зная, что теперь делать самой. Глухая боль пронзает меня изнутри. Становится трудно дышать. Кажется, помощь требуется мне, не мужу. Никак не могу принять только что увиденное. Мой Ларс, мой дорогой, горячо любимый супруг, изменяет мне? И с кем? С секретаршей? Это такое клише! Нет, этого не может быть, совершенно точно не может. Только не Ларс, только не он. Его ведь так обожали родители. Они же и выбрали его мне в мужья. А я и рада. Взрослый мужчина, оборотень, обратил на меня внимание. Подарками одаривал. Комплименты говорил. Я ведь ему доверяла. Мой первый мужчина. Единственный. Мне казалось, наша история, как роман о любви. Анна, детка. «Шикарно выглядишь», — произносит мой муж. «Красный — мой любимый цвет. А на Ольгу, не обращая внимания, это так, рабочие моменты. Колечко-то на пальчике у тебя». Перевожу взгляд на Ларса. В его глазах нет ни капли раскаяния, лишь сожаления о том, что застукали и, предположительно, Сейчас будут мозги делать. Но вины он явно не чувствует. Это шокирует даже больше. С кем я живу? С двуличным монстром? Тебе что, совсем не стыдно? Выхожу из замороженного состояния и задаю вопрос. Попутно подбираю свой плащ. Прохладно. Меня слегка трясёт от увиденного. «Милая». Мы ведь не в детском садике, где стыдно и ставят в угол, произносит Ларс, поднимаясь на ноги, обходя стол и направляясь ко мне. Не подходи, кричу, выставляя перед собой руку. Не трогай меня после того, как вы, как она. Я не могу подобрать слова и замолкаю. Мне кажется, меня стошнит прямо на него если он дотронется до меня хотя бы пальцем. Все это настолько... слишком для моей психики. «Анна, ты у меня такая нежная, детка. Ну правда, это всего лишь физиология. Стресс снять перед важным совещанием или после не нужно принимать всерьез. Я ей не дарю подарки, не встречаюсь с ней за пределами офиса». «Ольга не моя любовница», — увещевает меня муж. А я вдруг понимаю, каким тупым решением было выскочить замуж, толком не узнав избранника. Да, у нас были свидания. Красивые, пафосные, с большими букетами цветов и прочей мишурой. Но вот то, какой Ларс внутри, я не знала. И ещё долго пребывала бы в уверенности, что моя жизнь идеальна, если бы не решение устроить сюрприз. Придуманная мной сказка о любви насквозь пропитана грязью, а я ей не замечала. «Ты поэтому отговаривал меня от работы на тебя, да? Чтобы стресс снимать?» произношу бесцветным голосом. Я очень поздний ребенок, чудо науки, благодаря которой у двух людей за шестьдесят появилась дочь, когда им в пору нянчится с внуками. И естественно, мама с папой растили принцессу. Да и внешность у меня подходящая, даром, что я не блондинка. Вот только на самом деле я совсем не дурочка, и не изнеженный цветок, неспособный выжить в большом мире. Мозг у меня на месте. «Милая, ну какая тебе работа? Тебе на маникюр ходить надо, с лицом постоянно что-то делать, в магазинах деньги тратить. И чем ты там еще занимаешься обычно?» — отвечает снисходитель Ларс. «Ни одна я не знала собственного супруга». Супруг тоже не знал меня. Ничем из перечисленного я не занимаюсь на регулярной основе. Странно, что Андрей не докладывает детально, или докладывает, но Ларс не слушает. Ни в баре с мужиком, и ладно. Что ж, мне только на руку. Что с моим наследством, Ларс? Спрашиваю напряженным голосом. Порыдать я могу потом, вдоволь когда останусь одна. Мне нужно срочно решать, как жить дальше, когда мы с Ларсом разведемся. Иной вариант меня не устроит. До меня доходит, что последовать совету родителей, отдать все активы под распоряжение опытного мужа, было моей самой большой ошибкой. После согласия на брак, конечно. «Зачем оно тебе понадобилось, Анна?» Выражение лица мужа мгновенно ожесточается, в голосе больше нет снисходительности, в нем одна лишь сталь. «Мы семья, забыла. Я забочусь о тебе, обеспечиваю, работаю как проклятый. А ты вдруг заговорила о деньгах?» «Я вижу, как ты здесь работаешь», — произношу и делаю шаг назад. Глаза Ларса становятся злыми, от него волнами исходит раздражение, и меня охватывает страх. Все-таки он оборотень, а у них часто наблюдаются проблемы с гневом. Раньше у нас никогда не было таких острых сцен, но раньше я и не спорила с ним, не заставала за изменой. Неважно, это детали, говорит Ларс и двигается в мою сторону. И сути они не меняют. Отхожу еще назад и вскоре упираюсь спиной в стену. Мне страшно. Просто безумно страшно. Инстинкт самосохранения велит бежать. Кричит о том, что передо мной хищник. Интересно, где было это чутье раньше? Он ведь пришибет меня сейчас. И ничего ему за это не будет.